Он в совершенстве овладел ночными полетами. Потом летал в Ленинград, в Харьков, перевозил «Матрицы. Правда» и выполнял самые разнообразные задания. Немалого труда стоило Михаилу Водопьянову добиться права участвовать в спасении челюскинцев. Но он добился. И оправдал доверие. Из Москвы приехал поездом в Хабаровск вместе с самолетом. Ему предстояло одолеть труднейшую трассу в 5850 километров до Ванкарема. Вылетели вместе с экипажами Доронина и Галшева. Трудная, очень трудная пробивались они к Ванкарему. За грудью Михаила Васильевича Водопьянова заслуженно засияла звезда героя. Он стал одним из популярнейших людей нашей страны, но слава не вскружила ему голову. Водопьянов сел за учебники. В годы войны громил врага на тяжёлых бомбардировщиках, организовывал боевую работу частей авиации дальнего действия. После войны генерал Водопьянов в строю боевых авиаторов неутомимый пропагандист и агитатор среди молодёжи. Через три десятилетия после Челюскинской эпопеи в звёздном городке встретились первые герои советского Союза, с первыми советскими космонавтами. Символический и вместе с тем весьма показательный была эта встреча. Мы рассказывали покорителям космоса о нашей судьбе, а они нам о своих космических свершениях. Говорили мы на одном языке, понятном людям воздушного океана и тем, кто шагнул из него в космический. Словно эстафету приняли от нас ветераны авиации, герои космических полётов, все те качества, которые выковывала советская отчизна в своих крылатых станахях. Боевыми курсами в годы предвоенные. Совет Алкснеса Военно-воздушная академия. Будни депутата. Новые советские самолёты. Чкалов и Громов. Боевой опыт Кравченко. Дискуссия: истребители или бомбардировщики? Харьковская авиабригада. Долина сиреца. Начало войны. Очень часто в литературе встречается такое выражение: самолёт мучится с ураганной скоростью. Ураган. Поднимая клубы пыли, сметая на своём пути целые рощи вековых деревьев, руша дома, он стремительно проносится по земле, оставляя за собой хаос. Из древле человек привык считать стремительность движения урагана ни с чем не сравнимой. И когда человек обрёл крылья, Овладев самолётом, он сравнил его скорость с ураганом. Когда я впервые сел в самолёт, это сравнение было справедливым. Бурный рост советской авиации в предвоенные годы многие понятия сделал устаревшими. Так случилось и с термином ураган. Уже тогда в небе Отчизны стали летать самолёты-истребители И-16 и бомбардировщики СБ со скоростью в 2-3 раза больше скорости урагана. В самом деле, Скорость урагана, пусть даже самого сильного, составляет всего лишь 150 от силы 200 км в час. Современный сверхзвуковой самолет летит в 5, 10, 15 раз быстрее. Таков результат бурного авиационно-технического прогресса. Такова действительность. Этот прогресс вызвал к жизни новые явления, ввел новые понятия, заставил по-иному смотреть на то, что стало привычным, обжитым. Именно об авиационном техническом прогрессе вёлся с нами разговор начальник военно-воздушных сил Яков Иванович Алкснис во время беседы в его кабинете в один из жарких летних дней 1934 года. Затем он прямо, без обиняков, задал вопрос: "Так что будем делать дальше? Какие планы?" На самом деле, что делать дальше? Родину увенчало нас славными героями, по материнский лаской встретила нас Москва прошел митинг на Красной площади, состоялся прием в Кремле, незабываемая встреча с руководителями партии и правительства, вручение высоких наград. Все это промелькнуло, как в волшебном сне. Затем целая серия торжеств, честований, наполненных приветствиями, дружескими объятиями, непередаваемым восторгом людей, искренне гордящихся своей Родиной. Съездили мы в родные края к землякам, вернулись в Москву, Много беседовали со специалистами-лётчиками, штурманами, инженерами о полётах в условиях Дальнего Востока и Арктики.